В этой сложной военно-политической обстановке генерал Махров вполне мог разобраться. Назначение генерала Махрова и Шатилова состоялось в середине июня. 4 июня я проехал в Мелитополь, куда прибыл уже в сумерки. С вокзала я отправился в собор, где присутствовал на молебне, а затем, выйдя на площадь, говорил с народом, разъясняя, что русская армия несет с собой не месть и кару, а освобождение от красного ига, мир, тишину и порядок, что в ближайшее время под защитой русской армии каждый трудящийся получит возможность спокойно жить плодами своего труда. Пояснив вкратце сущность намеченных мероприятий по организации самоуправления в властях и наделения крестьян землей, подчеркнул, что благожелательная ко всем слоям населения власть в то же время не потерпит никаких нарушений закона и беспощадно будет бороться со злоупотреблениями и правонарушениями. Огромная в несколько тысяч человек толпа слушала в полном молчании. Едва я закончил, как тысячеголосая «Ура!» покрыла площадь. 6 июня наши части достигли линии Бердянск-Орехов-Плавни. Железнодорожная ветка Джанкой-Юшунь была в Черне закончена, и я имел возможность проехать поездом до самой станции Юшунь, откуда на автомобиле проехал до деревни Чаплинка и Черной долины, где смотрел части первого корпуса. Войска имели веселый и бодрый вид. Население, относившееся в первые дни к войскам с недоверием, опасаясь обид и грабежей, успела убедиться, что русская армия стала другой, что те войска, которые пришли ныне, ничем не напоминают те части, которые несколько месяцев назад мало чем отличались от большевиков. По дороге я несколько раз останавливался в селах и беседовал с крестьянами, и всюду слышал самые лучшие отзывы о наших войсках. Из Черной долины я проехал в Каховку где смотрел кавалерийские полки дивизии генерала Барбовича. Знаток своего дела, большой личной храбрости и порыва человек, исключительного благородства души, строгий к себе и другим, пользующийся любовью и уважением подчиненных, генерал Барбович был отличным начальником конницы. Полки начинали садиться на коней. Переночевав в Каховке, я вернулся на станцию Юшунь и 7 вечером был в Джанкое. 8 июня был объявлен приказ об освобождении от ответственности во вновь занятых областях, служивших в советских учреждениях. Приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 3224, Севастополь, 8 июня 1920 года. Обновленная русская армия вышла на путь освобождения Родины от анархии и террора. В этот ответственный момент, когда на армию устремлены взоры русского народа, ожидающего от нее избавления от ужасов большевистского гнета и восстановления в стране начал права и законности, я, учитывая, что советская служба многих русских людей носила принудительный характер – и вызывалось неблагоприятно сложившимися для них обстоятельствами и государственной разрухой, приказываю освободить от ответственности всех граждан, вновь занимаемых вооруженными силами областей, кои во время господства там советской власти состояли на службе в различных советских учреждениях и вообще принимали участие в работе советских властей, за исключением лиц, занимавших ответственные руководящие должности в советском управлении и сознательно осуществлявших или содействовавших осуществлению основных задач советской власти. Первая часть статьи 1 закона от 30 июля 1919 года «Об уголовной ответственности участников установления советской власти» а также учинивших одно из тяжких преступлений, предусмотренных последней частью уголовного уложения, пункты с 1 по 6 статьи 108 по редакции приказа добровольческой армии 1918 года номер 390. В отношении офицеров и солдат Красной Армии с ее учреждениями руководствоваться приказом моим от 29 апреля сего года За номером 3052. Генерал Врангель. Объявляя во вновь в занятых областях мобилизацию людей и лошадей, я в то же время делал все возможное, чтобы прийти на помощь и населению. Начальнику управления снабжений было приказано принять меры по снабжению сельского населения кузнечным углем, железом и так далее в каковых предметах деревня особенно нуждалась. От войск я требовал всеми мерами помочь населению, предоставляя главным образом, где возможно, для сбора урожая коневые средства. Пришлось также, скрипя сердце, отдать приказ о разрешении беженцам возвратиться в Крым. 8 июня, номер 3242. Я писал. Идя навстречу настоятельным просьбам, разрешаю всем желающим семьям военных и гражданских лиц, эвакуированных за границу, вернуться на территорию вооруженных сил Юга России, но должен предупредить, что в случае изменения обстановки никакие просьбы и ходатайства о вывозе этих семей вновь за границу удовлетворяться не будут. 9 июня Ставка перешла в Мелитополь. Я со штабом продолжал жить в поезде. 4 июня 1923 года. Сремские карловцы.